Упал, однако, сначала на руки, потом, будто дернувшись в предсмертной судороге, чуток откатился, приняв позу с руками за спиной, в которой не сразу бросилось бы в глаза отсутствие ран. Крови здесь, кажется, хватает с прошлых разов, не понять, светло вот только от этих чертовых фар, раздри меня прах. Подогнул ноги, подготовившись к броску, замер. Только сейчас, ощутив промозглый холод и шерохватую жесткость давно не метенного бетонного пола, местами липкого, сейчас должен подойти старлист ТТ для контроля. Однако там, у расстрельной команды, какие-то разговоры. Из-за работающего движка не слышно. Опа! Основная масса утопала? Живем? Может быть... Шаги неторопливые. Остановились в метрах в полтора от головы. Далеко не достать. В узком голову поднимать не можно. В секторе обзора над полом видны подошвы хромовых сапог, начищенных. Ну, ещё хоть чуть-чуть. Сквозь оглушающий гул пришпаренного адреналином кровообращения пробиваются неторопливо произнесённые слова. «А где-то ты научился вот так вот-то ловко под пулей сигать, а, Костик?» Голос вроде знакомый. «Котилюс?» «Это как-то само получается, товарищ старший лейтенант госбезопасности. Не желаете попробовать, а?» Поднимаю голову. «Действительно, в жестко черченном светом фар, в черном силуэте». угадывается знакомая конфигурация не тамбовского волчары во-первых, что-то не хочется сейчас во-вторых, для вас, константин батькович, просто альгирдус вне службы, разумеется. И, наконец, в-третьих, твоими молитвами сегодняшнего дня действительно старший, но не лейтенант, а майор НКВД Поздравляю, я же говорил, присвоят, поднимаясь с пола. Сейчас, когда смертная доля миновала, Ли резко до зноб ощутил холод ночного воздуха. Бабочки у фар, мельтешат, ночные, мошкара. Не присвоили, вернули. Все равно поздравляю от всего сердца, Альгирдус. Пошли. простудишься ещё. Ночью миновав полуторку с зажжёнными фарами, ябалдевшим водилой, топаем к гостевому домику, который оказался совсем неподалёку. Чёрт, только сейчас вполне ощутил, до да чего ж хреново без сапог в лесу, при фронтовом. По дороге однако порадовал себя мечтою об использовании этих замечательных кустов. и очаровательного в темноте подлеска для подкрадывания с последующим тихим вырезанием. Часовые, как успел на автомате заметить, пока к месту шли, пыхтят, шумно дышат, воняют потом. А кое-где даже самокрутками пыхают. Секретов тоже определенно нет, не говоря уже о минах с детекторами. Лепота! Через слабо освещенную прихожую, щуря глаза с темноты, поднимаемся наверх, в недолгий мой приют. В щелях, будто случайно при открытых дверей, ощущаю настороженные глаза, может, и фиолетовые среди них найдутся. Впрочем, какая разница? Заскочив умывальник, раковина эмалированная, вольное зеркало врезнуть в древянной раме. Ручка единственного крана, литая фигурная, такие в наше время встречались ещё по провинциальным гостинницам. И нас, умывшись, отправляясь к себе в тёсную каморку. Там расположился уже укрох одного, но с претензией на создание рабочей обстановки, письменного столика, даже с лампой. Слава богу, не мне в лицо. Катилюс, спокойный, как танк, И кажется довольный как слонёнок. Хотя у неубогого всего чухонца хрен разберёшь, что и как. Морда каменная, женки стилые. Одеваюсь. Всё вроде на месте, кроме удостоверения. Достаёт из нагрудного кармана, кладёт на стол, убираю во внутренний. Для прикола вытягивается по стойке смирно. Готов к труду и обороне. Готов? Это хорошо. Сейчас взглят на часы. Летишь в Пинск вместе с Жидовым на корректировщике. Берёшь там новую чайку. Сегодня звонил, в наличии имеются, уже выбирают получше. Малюешь на ней любимую свою 03-ку и вперёд. Всё. Стоит их дверь. Я за ним. Альгирдус, а как же приговор? Пусть подотрутся боживызуги штабные, филькины грамоты. Ну ты молодец, что извернулся, когда совсем уже не успевал. Чуть-чуть, но в таких делах чуть-чуть не бывает. Пока наверх дозвонился, пока соединили, пока до самого верху дошло, пока доложил, он ночью работает. Решение сразу принял. Я бегом, а там уже слышу залп. Остановившись, поворачивается ко мне из вдруг прорезавшимся грузинским акцентом. Есть мнение, если мы станем расстреливать личных врагов Адольфа Гитлера, он едва ли выплатит нам положенные марки. А значит... Это было бы в высшей степени неразумно и непродуктивно. Неужто в реале процитировал? Костик в восторге. Мне же жутковато. Есть мнение, если мы станем присваивать высокие звания младшим лейтенантам, вьющим яйца генералам армии, то у нас не станет генералов. а свежеиспеченные лейтенанты едва ли смогут их заменить. Это уже явно сам от себя, в смысле Катюлис. Кстати, а кого это я, вот так? Много будешь знать, не доживешь до старости. Впрочем, Жуков слышал о таком? Ну, знакомое что-то, дурика изображаю. Какой-то из Москвы. Во, этот, ну, ваш НКВДшник Мамлей сказал: "Начальник Генштаба, я уж-то правда. Вот чёрт, я не хотел. Если бы ты только мог представить себе, Костик, как я тебе позавидовал, когда уснал. Зnać бы заранее, да чтоб выбор был так, может, а потом пусть хоть и вместо тебя у той стенки, и не я один, так полагаю. Многие б тебе позавидовали. Живые и мертвые тоже. Пауза. Если б узнали. Но узнать не должны никто и никогда. Понял? Генерал ранен при бомбежке. Раны, они тоже разные бывают. Понял, понял. Как не понять после такого-то. Идем дальше. Снова тот же автобус. Едем без фар, но Шахер похоже дорогу знает как пять пальцев. Пару раз тормознули у шлагбаумов. Поехали к штабу, здесь не спали. Катилюс вышел, что-то объяснил одному из циников с винтарём, что у входа. Я тоже вышел размяться. Алгидас обернулся к усик. Ты был при этом, когда батя Фрол сказал Он не видел, говорит, не мог, впереди был, а ты, говорит, навстречу. Навстречу горел батя прыгать низко. Не знаю, сознательный или нет, в голову колонны немецкой только мне показалось полёт до конца управляемым был. Точно. Ну, он выжить не мог, ну, как Фрол, к примеру, а потом в плен. Хорошо видел. Да точно, видел. Выжить никак. Море огня. Тогда слушай. Мердерса значит тоже он. И мосты оба. Понял. В стране нужны герои. Лучше мертвые, чтобы по яйцам и все такое прочее. Исключить. Ладно. Кто-кто? Батя. В общем, сочту за честь. Помолчать. Теперь вот что еще. Когда этого завалили, ну, Гейдриха, вы тогда втроем были. Ну да, фамилии не помню, только имена Саша и Толик. Толика сбили в самом начале. Саша со мной сел. В верхнюю плоскость ему пошкрябали, а так ничего. А боя том, кому докладывали? Капитану Савченко. Но как-то так, мельком, не знаю, успел он что-нибудь записать или как, а вскоре погиб. «При штурмовке?» «Сэра Драма, видели тот бой?» «Видели, конечно. Только, как антеллигент бы сказал, анонимно. Хрен разберешь, кто в какой чайке сидит. Так что, если кому другому и Гейдриха записать, так я не против. Не за ордена и звание воюем. А после того, ну, как варю, мне вообще одно только и надо». Саша, млати лейтенант Журавлёв погиб вчера при штурмовке моста. Вылетели трое, вернулся один. То ли тот, твой как раз. Говорит Видял, как кто-то из группы мост старанил. Кто не разобрал, конечно. Вот пусть Сашей будет тем героем посмертно. Ладно, не жалко, хороший парень, и героя можно каждому давать. Ну, из тех, кто с первого дня. Кстати, а Гейдрих тут, как по-твоему, куда упал? Дай Бог памяти, столько всего было. Значит так, полагаю, Гейдрих в ведущем первой пары был. Майор всё-таки, хоть из запаса говоришь. Их там четверо было: Худых, Эмилий, ну, мистер Шмитов, Терие. Знаю, какие ещё в них есть. Давай-ка ближе к делу. Декуда да уж ближе те? Оба ведомых упали рядом с аэродромом. Первый к западу километра 3 от КП где-то. Я его у Саши с хвоста снял. Он во второй паре был, что сразу на чаек навострелись. Второй же к юго-стоку, пожалуй, ну, где-то в полукилометре всего. Он потом к ведущему второй пары пристроился, и оба на меня зашли, промазали. Ведущий же Тот вообще целым ушел. И если это Гейдрих был, то я в полном недоумении. Еще я ведущего первую гостить успел, ну, в самом начале. От души. Но он ушел сразу, на запад. Может, и свалился потом даже. Погоди-ка, скорее всего, так оно и было. Дымил он знатно, потому как, припоминаю теперь, а где кто его знает? Я ведомых-то мы быстро нашли, примерно там, где ты и сказал. Один вообще не поймешь, другой же точный не гейдых, унтер, ну, унтер-офицер. Я как узнал про это дело, ну, про гейдыха, от языков еще, сразу сообщил по рации, туда тем же вечером сводный батальон нагнали на базе роты НКВД, ну, из отходивших частей. Помню, видел. Вечером в столовой не знал только зачем столько сухопучников нагнали к нам. Вовремя получилось нагнали, потому как тем же вечером на аэродром парашютный десант сбросили. Из батальона где-то усиленный, которые первыми выбросились тех на поле, остальных с четвёронками посекли в воздухе вместе с транспортниками. В эти репарады всё равно большие получились, очень отчаянные не парашютисты эти. И подготовка. Ну так как насчёт бати с Сашей? Нихай. Но тебе всё равно. Выше ордена благодарность от самого просил передать. Страна не забудет своих героев. Не завражаю понимание торжественности момента. это мне тот сам, ну, да ещё сволочь. Насколько могу судить, хотя стоит ли судить, в смысле, нам, тем более, детям, просравших великую державу, построенную им. И ещё огромное персональное спасибо от Дины, ну, Павловой. Немцы, то есть, языками и поделились. У фюрера ихнего форменной истерика была, по слухам. Вот достоверным вполне. Это же он приказал десантников использовать и ещё поменять направление удара на Пинск. А это не менее суток простоя. К тому же, туда они так и не пошли. Передумали, похоже, или гейдыха своего нашли. Вот и ещё полдня. Может, у Димы что и ещё получится. К тому же и советчиков полубавилось. с твоей помощью